Суда скотом и прочим инвентарем или деньгами для его приобретения назначалось на ведение хозяйства и числилось за крестьянином как долг, подлежавший уплате при уходе его от владельца. денежные суда в XV и в начале XVI века называлось серебром издельным, потому что соединялось с изделием работой крестьянина, издельного серебреника,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 крестьянское хозяйство особенно выразительно характеризуется обилием указаний в актах XVI века на крестьян, засевавших свои поля господскими семенами в отчинной книге Кириллова Белозерского монастыря, составленной во второй половине XVI века и перечисляющей монастырские сёла и деревни с обозначением выйти арендуемой монастырскими крестьянами земли Показано около полутора тысяч вытей. 70 процентов этих крестьянских вытей засевались монастырскими семенами, то есть находились в пользовании людей без помощи водчинника, не имевших чем засеять свои поля. Рассчитав на нынешние хлебные цены все семена, какие по книге числились за крестьянами, рожь, пшеницу, ячмень и овес, найдем, что их было выдано не менее как на пятьдесят тысячи рублей. Эта семенная суда оставалось за крестьянином, пока он жил на монастырской земле, даже переходила от отца к сыну, числила за крестьянским двором, как его постоянный долг процент из которого вносились в состав ежегодного поземельного оброка монастырю. Значит, семенной заемщик тяготился возвратом хлебной суды.